Глава 14. Год пролетел незаметно. При этом не сказать, что он был скучным. Наоборот, событий хватало. Да и многие текущие новости намекали на не менее интересный наступающий 1978 год. После возвращения с Кубы я на три недели погрузился в дела кинокомпании и концерна, уделяя внимание только детям. Ну и жене немножечко по ночам. Аня давно погрузилась в новый для нее мир и начала получать удовольствие от процесса управления огромными ресурсами. В общем, девушке очень нравится власть и, к моему несказанному разочарованию, ее внешние атрибуты. Иногда она меня немного пугает. Процесс деформации вчерашней советской студентки в акулу капитализма прошел так естественно, что волей-неволей начинаешь верить в колдовство. Откуда у нее все эти барские замашки и уверенность в собственной избранности? приходится периодически делать внушения, и пока они доходят до адресата, но чую, что придется провести более серьезный разговор. Радует, что супруга давно сняла розовые очки и перестала воспринимать капитализм как идеальный мир. Все-таки рациональное звено в ней сильно, и Анна быстро разобралась в окружающей реальности. А вот дальше все не так просто. На мою помощь СССР ей плевать, но удалось зайти с другой стороны. Мадам Мещерскую больше заботит личный комфорт и статус. На этом и удалось ее подловить, нащупав слабые места. Аня жутко тщеславная и очень жаждет признания. Понтореско, по-простому. Только сейчас она искренне убеждена, что является мессией, призванной принести народам РСФСР свет цивилизации, новые технологии и товарное изобилие. Бывшая комсомолка сразу забыла про идеалы в ЛКСМ, И вполне естественно надела мантию чуть ли не спасительницы земли русской с капиталистическим оттенком. Пусть детятка тешится, главное не забывает об изначальной цели. Но и мне пришлось пойти на уступки, согласившись купить яхту. Оно и не мудрено, когда атака началась со стороны детей. На мой вопрос о новогоднем подарке оба сына начали восторженно рассказывать, что мечтают о большой лодке и плаванию по морям. Ага, вот... Прямо так и поверил в совпадение. А сразу после приезда, едва мы успели с сыновьями слепить снеговика и нарядить елку, растущую во дворе, меня безапелляционно выдернули навстречу с куратором. Забавно, что после достопамятной беседы с Кузнецовым у меня было два разговора с ГРУ, касающихся строго текущих вопросов без упоминания старых разногласий. Партийная разведка более о себе не напоминала что было воспринято мною как одобрение, если не благословение. Чую, что наверху началась своя игра, и не факт, что дорогой Ильич в теме. Интересно, но на конспиративную квартиру, вернее дачу, расположенную недалеко от моего дома, приехал не Андрей Геннадьевич, а его непосредственный начальник, глава первого управления. Генерал тихо поздоровался и представился, когда я зашел в небольшой, но уютный домик. Разносолов и Урвуазье мне не предложили, но спасибо хоть за горячий чай. Хотя сам напиток — редкостное дерьмо. Наверное, грузинские махинаторы особо не заморачиваются и гонят подобный ужас. Махинаторы понимают, что советский народ вынужден покупать эту гадость за неимением альтернативы. Я вот чего-то не помню, чтобы грузинский чай продавался в России моего времени. Может, оно и к лучшему? Народ сам прекрасно понимает, что его подчивают откровенным неликвидом. Я как раз начал свою кампанию под кодовым названием «Справедливость», и подобные вещи вроде чая, автомобилей Калхида или «Ераз», абразивных станков из того же Еревана или ташкентские экскаваторы играли мне на руку. По стране ходят легенды об ужасном качестве техники, выпускаемой в Закавказье и Средней Азии. А еще в магазинах РСФСР полупустые полки с овощами и фруктами, где вам задорно улыбаются гнилые яблоки с просроченной картошкой. При этом на рынках хватает продуктов с юга, только дороже раза в четыре, при этом предназначенного для магазинов, но украденного с баз. Или часто гнилье просто сбрасывали российскому покупателю, привозя его из своих республик, закрывая план. Хороший продукт, конечно, шел на базары и рынки, иногда даже, доходя и до российских городов. Вокруг этого и вращался мой план. Основной вопрос, который задавался жителям республики, почему в большинстве ее городов дефицит? При этом многие люди служили, ездили в гости к родне или командировки. В общем, могли сравнить ситуацию с обеспечением. Часто народ был просто в шоке от того что во многих периферийных городах республики СССР самое настоящее изобилие. Если сравнивать с РСФСР, конечно. Далеко ходить не надо, и можно сравнить два соседних города из разных республик. Жители Ивангорода едут в Нарву за покупками под презрительные комментарии местных. При этом нищая Эстония ни хрена не производит, кроме обуви с конфетами, и не имеет полезных ископаемых, но живет в разы лучше, чем Россия. Парадокс. А может, диверсия или злой умысел? В общем, семена недовольства легли в хорошо удобренную почву. Да и подготовился я неплохо. И реакция товарища генерала меня не удивила. ГРУ моментально вычислило мое участие в процессе раскачки ситуации, с чего товарищ и начал разговор. «Мы ведь предупреждали вас о недопустимости враждебных действий против СССР». Нет, сама идея не лишена некого изящества и извращенной логики, свойственной вам, Алексей. Сухо и безэмоционально произнес куратор. Выпустить газеты под названием «Искра и звезда», обличающие советский строй, гениальный ход. Такого удара в Кремле не ожидали, и ЦК до сих пор находится в нокауте. Особенно, когда провокаторы даже не думали покушаться на советскую власть и идеалы строителей коммунизма вы сделали простой, но неожиданный ход. Оказывается, в нашей стране нет никакой власти советов, указанных в Конституции, и в этом году ее поменяли именно из-за этого. Использовать для печати подобной литературы типографию МГУ и ЛГУ особый шик. Ну и сами студенческие тайные общества, копирующие декабристов и фактически борющиеся против отхода от постулатов марксизма-ленинизма. А еще два тиража газет ушли в народ, с жадностью перечитываются и переписываются, начав путешествие по стране. ГРУшник демонстративно начал хлопать в ладоши. Я же поставил на столик стакан с грузинским дерьмом и демонстративно достал минералку из рюкзака, который давно стал незаменимым атрибутом уважающего себя горожанина. Делаю пару глотков и смотрю на товарища, предлагая ему закончить свою речь. На самом деле я напрягся. План был хорош, но при желании выйти на его организаторов вполне реально. Если вкратце, то через неожиданно подвернувшегося человечка я замутил весьма запутанную интригу, которая начала трансформироваться и жить своей жизнью. Не только я замечаю несоответствие декларируемых достижений коммунизма и реальной ситуации в стране. Это еще надо учитывать, что я неплохо помог жителям РСФСР, разряжая общую ситуацию. Хотя придурки из Совмина сделали все, дабы лишить работников совместных предприятий части привилегий. А дефицитную продукцию в нарушение всех договоренностей начали гнать в окраины, вызвав недоумение покупателей российских городов, привыкших к нормальному шампуню, сумкам и даже презервативам. Пока дело дошло до иностранных акционеров, возмутившихся произволом, и шли переговоры, жители РСФСР не досчитались колоссального количества товаров, сбагренного другим республикам. Мало того, что часть из них уходила по левым схемам, так теперь ограбление было узаконено на правительственном уровне. И тут вдруг несколько студенческих групп, мои провокаторы и ценный агент, стали раскачивать ситуацию. Далее недовольство легло на хорошо удобренную почву общего недовольства. «Интрига просто изумительна в своей циничности, особенно если учитывать, что ее воплотил советский человек, заявляющий о верности СССР и его народу. Вы понимаете, что это расстрельная статья? Я про то, если будет доказано ваше участие в покушении на государственный строй...» Генерал вмиг посуровил и начал чуть ли не шипеть в мою сторону. «Вам такого не простят, не невзирая на высокопоставленных защитников». Да они первые прикажут арестовать предателя и выбить всю правду. И где бы вы ни прятали Моисея Финкельштейна, стоящего за созданием студенческих обществ, его однажды найдут. Если, конечно, столь неудобный человек, выполнивший всю грязную работу, еще жив. Ведь убивать людей для вас не впервой. Просто мы пока не помогаем нашим коллегам найти истинного виновника заговора. Скажите, вы не понимали, что подобные провокации могут вызвать демонстрации и протесты и даже беспорядки? На Урале чуть было не начались погромы после ряда собраний на крупных предприятиях. Количество участников акции протеста исчисляется тысячами. В Златоуст, Каменск-Уральский, Копейск, Магнитогорск, Миас, Нижний Тагил, Свердловск и Челябинск пришлось выводить внутренние войска. В Вологде и Пензе не лучше. Благо, Москва не пострадала, и ваши ручные карбонарии были сразу арестованы. У нас есть вполне закономерный вопрос. Зачем? Он дебил или издевается? Да потому что ситуация назрела. Надо начинать реформы или для начала признать наличие целого вороха проблем. Излишняя самоуспокоенность кремлевских бонс, плавно превращающихся в мумии, привела к катастрофическим последствиям. И я не раскачиваю страну из-за глупого желания потешить самолюбие. У меня есть две конкретные цели. Первая – дать власти повод задуматься и начать исправлять ошибки, а вторая вытекает из первой. Если высокопоставленные товарищи постараются задавить возмущение и далее растворить его в своей обычной демагогии, то народ будет уже не остановить. Люди давно смотрят на выступления коммунистических лидеров и активистов с иронией. Когда же достаточно большой группе возмущенных граждан заткнут рот и насильно заставят жить по-прежнему, то молчаливое недовольство постепенно перерастет в негодование. Ведь нынешние протесты затронули целые города, при этом стратегически важные. Я только не рассчитал, что недовольство граждан гораздо сильнее, чем казалось ранее. И как бы все ни вылилось в неконтролируемый процесс. А ваша власть, называемая себя советской, не думала, что недовольство людей обусловлено введением карточной системы? Наклоняюсь и смотрю в глаза генерала, показывая, что я его не боюсь. На шестидесятилетие революции люди не могут купить себе элементарных вещей и вынуждены часами стоять в очередях. Происходи ситуация в каком-нибудь трубнодоступном кишлаке на горного Бадахшана находящимся на задворках мира, то ситуацию можно объяснить. Но речь идет о промышленном центре страны и положении пролетариата. То есть люди, являющиеся красой и гордостью СССР, победивших в страшной войне и фактически создавших страну, должны жить хуже каких-то чабанов, вчера узнавших, что жопу можно вытирать не только камнем, но и странной штукой под названием туалетная бумага. Или рабочие, впахивающие на сложных производствах, должны спокойно воспринимать, что на Урале нет элементарных товаров? Тогда как в условном Кутаиси или Ленинакане их завались? При этом ВВП только в Свердловской области, Выше Грузии или Армении. Уровень жизни людей в промышленных городах, создающих промышленную мощь страны, ниже, чем в большинстве республик. Вы вряд ли знаете, что такое ВВП» поэтому не стесняйтесь и запросите специалистов. Может, чего-то начнет доходить. Хотя, живя на полном обеспечении, получая спецпайок и прочие блага, можно и не задумываться о положении дел у простого работяги. А если кто-то хочет предъявить обвинение гражданину СССР, Алексею Мещерскому, то в чем проблема? Я вернулся домой, и никогда не думал отказываться от советского гражданства и в вашей полной власти. Дерзайте, генерал! Товарищ продолжал сверлить меня взглядом, но молчал. Поэтому продолжим. Вы не думали, что искреннее возмущение людей является поводом задуматься? Может лучше не арестовывать тысячи граждан, подвергать их дальнейшим карам, а разобраться и начать работать над причиной недовольства? Почему в магазинах Вологды, Пензы или Челябинска нет элементарных товаров, а в Душанбе или Самарканде их более чем достаточно? Но ведь лучше обвинить в случившемся какие-то внешние силы и внутреннего врага. Что это за власть, которая испугалась обычных вопросов от собственного народа? Митинги на предприятиях сразу объявили чуть ли не восстанием. И как можно серьезно относиться к мировой державе, если пара человек и несколько тысяч газетных номеров с листовками могут пошатнуть ее стабильность? Если вы правы, и СССР неуклонно движется к поставленной цели, то почему столько недовольных граждан? Может потому, что люди видят, как небольшая группа граждан давно построила коммунизм для себя и своих близких, вынуждая большинство жить обещаниями светлого будущего. Еще и нагло обворовывает их, отдавая заработанное другим республикам. Алексей, припасите вашу софистику для следователя. Будь моя воля, вы бы давно давали показания, но есть приказ, и я вынужден его выполнять. Забавно, но мой начальник смотрит на ситуацию под тем же углом, считая, что случившаяся проверка для всех государственных органов. «Только не радуйтесь, вам просто повезло, что пока обошлось без жертв», наконец произнес куратор. «Заодно ситуация пойдет на пользу нашим смежникам и МВД, давно живущих в выдуманном мире и расслабившихся до неприличия. Здесь даже я вынужден частично согласиться с вашей извращенной логикой». У меня еще один вопрос по этой теме. Вам не жалко десятки людей, которые получат реальные сроки и сотни, если не тысячи тех, кто потеряет работу и будет отчислен из вузов? Стоило ли оно того? А вот это хороший вопрос. За свои убеждения надо бороться, невзирая на последствия. Никто не заставлял людей участвовать в митингах и задавать властям неудобные вопросы. Я вот вас не боюсь. Любой здравомыслящий человек видит, что СССР забрел в тупик. И если ничего не делать, то государство начнет разваливаться. Мне, например, удалось помочь заработать нашему правительству десятки миллионов долларов на ровном месте. Или создать в стране два десятка совместных предприятий, помогающих решить ситуацию с товарным насыщением. Или возьмем проект по производству аттракционов, когда я за свой счет приобрел современные станки и прочие технологии, создав целый концерн из цепочки предприятий. Почему я три года занимался данной задачей, при этом постоянно натыкаясь на откровенное сопротивление высокопоставленных чиновников? Впрочем, это происходило с большинством моих задумок. Почему люди, обязанные заниматься развитием страны, не способны этого сделать? Более того, часть из них откровенные вредители. По-вашему, я должен спокойно взирать на подобное? Я уже объяснил, чтобы вы оставили демагогию для другой публики, и второй раз насчет противоправных действий повторять не буду. Всю разрушающую работу и будущие провокации немедленно прекратить. Хватит уже произошедшего. Здесь список задач, которые перед вами ставит наша организация. Генерал протянул мне папку. Есть дела, требующие срочного решения, особенно это касается Африки и экономических вопросов. Вы почему-то прекратили помощь нашим структурам, забыв о договоренностях. Касаемо ситуации внутри страны, мы не будем вас защищать, если КГБ выйдет на настоящего организатора беспорядков. Поэтому молитесь, если вы во что-то верите, дабы уйти от положенного наказания. Выйдя на улицу и вдохнув морозный декабрьский воздух, я остановился, разглядывая деревья, покрытые снегом. Хорошо, просто благодать. Но в душе у меня бушует самая настоящая буря. Ведь только что Леша в очередной раз отскочил без последствий. Больше чем уверен, что в папке требование помочь ГРУшникам, а по сути это завуалированная форма откупа. Товарищи решили пока не убивать курицу, несущую золотые яйца, но увеличить взимаемый налог. А вообще получилось забавно. Все началось с выхода на упомянутого Мойшу Финкельштейна. В отличие от своего боевого однофамильца, повешенного за убийство, в Шлиссельбургской крепости, мой современник был более скромен. Но при этом просто безумно хотел уехать из СССР, желательно в США и с хорошими деньгами. Будучи скромным работником Министерства образования, где он занимался хозяйственными вопросами, Моисей имел два достоинства. Он ненавидел коммунистов и часто ездил по стране в командировке. Меня на него натолкнула Светочка, рассказав забавную историю про родственника своего подчиненного. Далее подключился Леша и сделал тихого и трусоватого еврея организатором целой подпольной сети. Чего стоит наша первая встреча, где я в маске провел обработку будущего заговорщика, для успокоения пообещав ему иммиграцию и сунув пачку денег? Затем пришлось передавать товарищу подлинный документ об открытии счета на его имя в швейцарском банке, что подвигло дядю на самые решительные действия. Агент со стервенением начал создавать подполье и одновременно готовился к отъезду. В реальности все оказалось достаточно просто, группы студентов, недовольных происходящим в стране, нашлись сразу. Подкинуть им идею пропечать газет не проблема. Распространение слухов об откровенном грабеже жителей РСФСР под видом перераспределения в пользу других республик и распространение соответствующих листовок – тоже несложная задача. Я больше переживал за пишущую машинку, так как можно вычислить шрифт. Но Мойша божился, что нашел ее на каком-то чердаке у знакомой старушки и восстановил самостоятельно. «Процесс развивался стремительно, как только я дал команду. А самого агента пришлось тайно переправлять на Запад по каналам Штази, когда он прибыл с деловой поездкой в ЧССР. Ведь КГБшники вычислили врага и думали, что он поехал в Прагу на связь с куратором. Скандал вышел немалый, но его быстро замяли» но при этом подозрения пали на чехословацкую разведку. Получилось, что волки сыты и овцы целы, заодно мы нагадили потенциальным предателям. Почему я не впал в панику и не переживал за свою жизнь? Была у меня гипотеза, превратившаяся в уверенность после очередной встречи с министром сельского хозяйства РСФСР. Флорентьев на регулярной основе посещал главные европейские выставки, касающиеся его епархии. Да и мои проекты находились под его контролем и опекой. Так что два-три раза в год мы встречались и обсуждали планы. Но сейчас речь не о проблемах коноплеводства в Нечерноземье. Леонид Яковлевич обратил внимание на интересную тенденцию. Года два назад на ответственные посты ряда областей и ведомств РСФСР начали выдвигаться новые кадры. Двигали их вроде по комсомольской партийной линии или через трудовые коллективы. Но была одна закономерность: все выдвиженцы в той или иной мере связаны с ВПК, Внешторгом и военными вузами. То есть контингент явно связанный с внешней разведкой, пусть и не напрямую. Были ли это именно агенты ГРУ, либо аккуратно ведомые нейтральные товарищи, неважно. Главное, Ивашутин поверил моим словам о гипотетическом развале страны и начал действовать. Не удивлюсь, если подобные кадры сейчас появляются в БССР, КАЗССР и УССР. Ведь основным фактором ослабления России является полное отторжение этих республик в сторону Запада. Но так глубоко я копать не собираюсь. Из всей этой истории меня волнует сам факт начавшейся игры. И почему генералу от разведки интриговать можно, а Лёше нельзя. А вообще все выглядит забавно. Советский генерал и глава разведки фактически нарушил присягу и предал идеалы коммунизма. Именно поэтому я не боялся жесткой реакции в свою сторону. ГРУшным манипуляторам точно не нужно, чтобы их курочка Ряба раскололась на допросе и поведала властям о самом настоящем заговоре. И защищать они меня будут, пока режиссер не снимет свой последний фильм. Это я так аллегорически рассуждаю, что устранять меня в данный момент глупо ведь есть еще несколько факторов, где на Лешу завязано несколько проектов советской разведки. Так что все смешалось в доме Облонских. Касаемо пострадавших активистов, на которых власть уже начала отыгрываться, то здесь не менее сложно. Для начала надо сказать, что информация о протестах не просто просочилась в другие области республики, а выплеснулась бурным потоком. Не просто так рабочие Вологды и Пензы устроили свои акции вслед за Уралом. А еще произошли не самые приятные для властей события на многих крупных предприятиях и не только РСФСР. Проблем с продуктами и товарами хватает в Северном Казахстане. Забавно, что в основном это касается городов, населенных русскими. В итоге страну неплохо тряхануло, до усрачки перепугав власти. Их первая реакция была предсказуема. Обнаглевший народ решили давить всеми способами, не исключая физическую расправу. Но после того, как митинги начали охватывать все больше предприятий и других областей, где порторгов изгоняли пинками, требуя большое начальство, дабы оно объяснило, где товары, и почему РСФСР должна кормить 11 паразитов, высокопоставленные товарищи растерялись. Я сознательно напирал в листовках и везде на дисбаланс в экономиках республик указывая, кто оплачивает банкет. У «Искры» была иная задача, касающаяся строго политических вопросов и нарушения Конституции. Новости разлетались по стране, заставляя множество граждан задумываться. Неплохо подкинули дровишек и вражеские голоса. Заодно подконтрольные мне западные СМИ атаковали всех советских чиновников, посещающих зарубежные страны. Вопросы были одинаковые почему правительство СССР не может накормить и одеть собственный народ, хотя запускают ракеты в космос и строят АЭС. По многим странам прокатилась целая волна в поддержку голодающих уральцев, когда в посольство Советского Союза понесли еду. Это был просто позор и чудовищный удар по имиджу. Западные политики сначала растерялись, но затем дали команду прессе, и процесс стал лавинообразным. Даже Аня немного перепугалась и не хотела лететь в Москву, наслушавшись истерик и откровенного воронья, льющегося из телевизора. Итальянские власти решили воспользоваться ситуацией и нанесли удар по своим левым. С учетом того, что всех достали красные бригады, провокация удалась. Рейтинги коммунистов и прочих социалистов рухнули ниже Плинтуса. А хвалить СССР стало неприлично. Все это касалось и других стран. Возвращаясь к активистам и ребятам, игравшим в декабристов, я им помогу. Уже сейчас на Западе сформированы целые группы поддержки, требующие открытых судов. К ним активно присоединились доморощенные диссиденты и либералы. Хоть какая-то польза от этой сволочи. Заодно стало модно устраивать собрания на предприятиях и в вузах, где теперь открыто обсуждаются ранее запретные темы а власть вынуждена отвечать на вопросы о судьбе арестованных и происходящей несправедливости. Народ будто проснулся и осознал, что это именно он хозяин в стране, а власть просто обслуживающий персонал. Ситуация на самом деле страшная для коммунистических бонс. На дворе конец 70-х и второй Новочеркасск невозможен, хотя бы вследствие более масштабных протестов. Сейчас в СССР сложилась уникальная ситуация, более близкая первым годам после революции, когда народ и рядовые партийцы не боялись задавать неудобные вопросы. Но тогда большевики могли отбрехаться стандартной демагогией, просьбой подождать и призвать к вере в светлое будущее. Но с какого перепуга народ должен верить подобному бреду через 60 лет после победы пролетариата? Я же обеспечу пострадавших юридической поддержкой, чем сразу занялся. Если брать неожиданные плюсы, то и они имеют место. В нескольких областях сразу сменили руководство обкомов, горкомов и даже райкомов. При этом номенклатуру еще и выгнали из партии, что является нонсенсом. Видать, в ЦК слишком сильно испугались происходящего. Вместо неугодных пришли новые кадры, которые начали пытаться решить накопившиеся проблемы. А в первую очередь они обращались в Совмин Республики требуя обеспечить их регионы необходимыми товарами. Правительство РСФСР, в свою очередь, озадачило товарища Косыгина, заставив этого гения искать выход из ситуации. А иного выхода, кроме урезания помощи дотационным республикам, у него просто нет? Да, под раздачу попал один беспалый товарищ, несмотря на определенные заслуги перед Свердловской областью. Но Кремлю нужны были козлы отпущения. Так что ныне беспартийный и уволенный с волчьим билетом товарищ ищет себя в новых реалиях. Но ситуация пока в тупике. Перекрыть кормушку националам значит получить рост сепаратизма. С другой стороны, начал просыпаться русский народ, что для настоящих коммунистов и интернационалистов является главным ужасом, заложенным им на подсознании теоретиками ленинизма. Убийцами и карателями вроде Троцкого, Урицкого и Антона Вовсиенко Если называть вещи своими именами. Вообще первоначальная реакция Брежнева и его окружения достаточно странная. Если верить ряду слухов, то с протестующими хотели расправиться и весьма жестко. На фоне той же Литвы, где пять лет назад состоялись массовые беспорядки и власти обошлись с нарушителями весьма либерально, ситуация выглядит неадекватной. Только расползание протестного движения остановило ЦК отбойни. Но количество арестованных исчисляется сотнями. И есть вероятность, что в этот раз приговоры начнут выносить гораздо более строгие. Ведь речь идет о русских, а им надо молчать и кормить весь союз. Ведь еще дедушка Ленин утверждал, что великороссы — пособники царизма, и нет им прощения. Только здесь ничего не получится. Потому что ситуация сильно разогрета, а народ почувствовал силу а власть боится, что люди чувствуют, и это замечательно. Советская система оказалась гораздо более уязвимой и управляемой, чем выглядела ранее. Значит, буду аккуратно работать далее, но более так не подставляться.